Султан поехал к мавзолею. Там уже был разбит для него походный шелковый шатер. Земля услана коврами, возле которых, не смея ступать туда, собрались вельможи и мамы, улемы, поэты, мудрецы. — Пусть звучат здесь только стихи великого Низами, — сказал Сулейман. — И пусть отныне всегда будет так. Тут ничто не может существовать, кроме величия Низами. Для султана и гостей были разыграны сказания славянской княжны из семи красавиц Низами, и довольный Сулейман щедро одарил чтецов и пожелал провести ночь возле мавзолея. И в ту ночь написал Хурем обо всем. Приведя в письме строки из Низами о славянской княжне. Ведь она в любой науке сведуща была, Чудеса умом крылатым совершать могла, Тайну всех светил небесных мудрая прочла, И на тайну тайн арканом мысль ее легла. Разве же это не о моей бесценной хурем Сказано у великого Низами, — восклицал султан. На рассвете, когда он вышел из шатра, чтобы дохнуть росы, его спокойствие нарушила какая-то возня среди бостанжиев. Султан спросил, что там случилось. Чауш доложил, что задержан какой-то оборванец, неизвестно как проникший на осле сквозь все рубежи охраны и оказавшийся чуть ли не возле шатра его величества. «Приведите его сюда», — велел Сулейман. Бастанджи поставили перед султаном невысокого гологрудого человека, оборванного, с наполовину выдернутой бородкой, но с глазами дерзкими и непокорными. «Кто ты?» — спросил султан. «Человек должен был бы упасть на колени и есть землю». Но он стоял и смело смотрел завоевателю в глаза. Отвечать тоже не торопился, а когда ответил, то коротко, одним словом. «Каймакчи!» «Как смел ты сюда проникнуть?» — снова спросил Сулейман. Тогда человек заговорил горячо, быстро, почти сердито. Он — каймакчи. «Кто знает, что это такое, тот знает». А кто не знает, тот никогда и знать не будет, потому что только в Гяндже умеют готовить настоящий каймак, и только здесь его по достоинству ценит. Целую ночь он кипятит буйвалиное молоко, снимает с него жирные пенки, расправляет, кладет одну на другую, чтобы на рассвете в особой посуде привезти в город, где у него есть постоянные покупатели». как они есть у каждого гянджинского каймакчи, потому как генджинцы вот уже тысячу лет каждое утро после первого намаза едят свой неповторимый каймак, и никакая сила не помешает им это делать. Но ведь нет ни генджи, ни генджийцев, невольно оглянулся на разрушенный город Султан. Человек нисколько не был смущен. «Если есть мой каймак, будут и генжинцы», — твердо промолвил он. Султанские дурбаши покорно посматривали на Сулеймана, ожидая его жеста, чтобы мгновенно обезглавить этого наглого человека. Но султан неожиданно сказал, «Отпустите его». и дописал в своем письме к хурем о том, как помиловал он странного Каймакчи. Это письмо не тронуло ее сердце, ни похвала ее достоинств, выраженная строками из низами, ни султанское милосердие. Если бы он был таким же милосердным к ее сыновьям и к ней самой, он и его бог. Так кто же господствовал? над ее судьбой. Бог? Но почему он такой немилосердный? Дьявол? Но зачем он дал ей вознестись? Люди? Они мешали всем силам, добрым и злым, и делали это неразумно и преступно. Ангелы? Их она никогда не видела и не верила в то, что они существуют.